Глава 17. Бы принялся к одному монстру, наклонив кулакастую морду. Я же атаковал второго. Мощный хвост просвистел меня над головой. Я кувыркнулся вперед и оказался сбоку от монстра. Но тот резво отскочил и снова повернулся ко мне мордой. Ловко. Но мы еще посмотрим, кто кого. Верзан раскрыл огромную пасть и зарычал, да так, что сотрясся воздух. Я не колебался ни секунды. Вскинул руку и выпустил огненный шар. Заклинание врезалось в раскрытый зев монстра. На снег брызнула темная кровь со шметками плоти и крошевом зубов. Верзан запрокинул голову и заревел с новой силой. Но на этот раз от боли. Вы нанесли критический урон. Один занят, надо помочь кабану. Но, посмотрев в сторону, где слышался виск питомца, удивленно вскинул бровь. Зверь метался около своего противника, словно черная молния. Даже мне с трудом удавалось уследить за ним. Верзан крутился из стороны в сторону, бил лапами и хвостом. Но все тщетно. Бейп успевал ускользнуть из-под удара в последнюю секунду. А ты молодец. С этой мыслью выпустил очередное заклинание во второго монстра. Тот был настолько увлечен визжащим кабаном, что не обращал на меня никакого внимания. Пламя врезалось точно в бок Верзана, но на этот раз не причинило ему никакого вреда. Значит, шкура у вас прочная. Плохо. «Но справимся и с этим». Монстр развернулся, чтобы посмотреть, кто посмел так нагло его отвлечь. И в ту же секунду в его переднюю лапу врезался Бейб. Послышался хруст и верзун взревел, встав на задние лапы. Из покалеченной конечности торчали кости и хлестала кровь. Но и кабану тоже досталось. Он, шатаясь, попятился и рухнул на бок. Наверное, удар оказался настолько мощным, что Бэйба контузила. Увидев это, монстр хотел уже придавить нерадивого зверя. Но я успел выпустить еще пару огненных залпов, один из которых попал точно в перебитую лапу. Вы нанесли критический урон. Тварь зревела еще более яростно и отступила в сторону. Отлично. Забыл про первого. Интеллект напомнил почти вовремя. Стоило мне обернуться, как в грудь ударил мощный хвост, усеянный мелкими шипами, которые практически не были видны из-под густой шерсти. Минус 8 хп. Отлетев на несколько метров, я покатился по снегу. Но меч так и не выпустил. В такие моменты мы становились с ним практически единым целым. Зараза. Процедил я, поднимаясь на ноги. Верзан с поколичной пастью рычал и хрипел. Кровь продолжала заливать снег. Будто в его голове был целый бочонок. Он подкрадывался, явно боясь атаковать напрямую. Смышленые твари. Второй Верзан также припал к земле и гневно смотрел на меня. Про бы он, наверное, и забыл. Собственно, кабана нигде не было видно. Притаился за деревьями? Надеюсь, он не струсил, а просто приходит в себя. Хотя за все время наших приключений он не показался пугливым. Становился на защиту, даже когда противник был намного крупнее. Вспомнить хотя бы тролли в конце первого кольца. Тем временем верзаны взяли меня в тиски. Покалеченные твари не думали сдаваться. Видимо, в их огромной башке совсем нет мозгов. Инстинкт самосохранения работает на минималках. Если вообще есть. Ну хорошо. Пробормотал я. «Посмотрим, на что вы еще способны». Наверное, не стоило мне этого говорить. Потому что в следующем мгновение монстр с разбитой пастью запрокинул голову и протяжно захрипел. Он будто отхаркивался, и мне это совсем не нравилось. А через мгновение монстр мотнул мордой в мою сторону и плюнул черной слизью. Я хотел увернуться, но в этот момент почувствовал мощный толчок. Второй верзан взмахнул хвостом, ударил мне по спине и подтолкнул вперед. Слизь попала точно в грудь и придавила к земле. Она казалась настолько тяжелой, что с трудом верилось, что такое может еще и летать по воздуху. Мгновенно затвердев, превратилось в подобие черного бетонного блока, что не позволяло подняться. В ту же секунду монстры накинулись с обеих сторон. Мощные челюсти замкнулись на правом плече, прогнув металл. Острая боль пронеслась по всему телу. Минус 13 хп. Однако Верзан с покалеченной мордой не смог так спокойно грызть меня, как его товарищ. Стоило ему ухватиться за мою ногу, как тут же взвыл и отскочил в сторону. Наверное, сказывалась жуткая рана на разбитой пасти. Но тогда он принялся лупить меня когтистыми лапами, что тоже оказалось крайне неприятно. Минус 2 хп. Минус 5 хп. Да чтоб вас! Гнев затмил разум. Я вскинул левую руку и ухватился за морду грызущего меня Верзана. Ту же секунду выпустил мощное огненное заклинание. Столб сияющего пламени вырвался из кулака и объял белую голову противника. Вы нанесли критический урон. Тот заревел и дернулся, но не тут-то было. Я вцепился в него словно клещ. Пламя продолжало буйствовать. А через секунду послышался хруст, и череп монстра лопнул. Огонь вырвался с противоположной стороны, из затылка твари, пробив здоровую башку насквозь. Вы нанесли критический урон. Отпустил монстра. Он пошатнулся и завалился на бок. В тот момент я понял, что не чувствую ударов от второго противника. Бросив взор в его сторону, увидел, как Верзан мотает мордой. Видимо, до него наконец-то дошло, что со мной шутки плохи, и решил свалить отсюда, пока не поздно. Я вскочил на ноги и злобно зарычал. Монстр испуганно уставился на меня и попятился, а в следующее мгновение резко развернулся и помчался прочь. Но не успел сделать и пары шагов, как со стороны леса расстался дикий виск, и наперерез Верзану выскочил разъяренный Бэйб. Он промчался столь стремительно, что оставил за собой столб сметнувшегося снега и на всем ходу врезался в покалеченного монстра. В очередной раз Верзан заревел от дикой агонии, ведь из его груди вырвались поломанные ребра, пропоровшие шкуру. Кабан, словно шарик для пинг-понга, отскочил назад и рухнул в сугроб. Я тут же метнулся к нему. «Бэйб», — подскочил к кабану. Шкала здоровья наполнена чуть больше, чем наполовину. Жив и здоров, если не считать тихое похрюкивание и бегающие глазки. Снова контузило? Да, приятель, теперь тебе можно праздновать день ВДВ наравне с остальными. Хмыкнул я и отправился к поверженному противнику. Оставшийся верзан валялся в луже собственной крови и тяжело хрипел. Длинный шипастый хвост бил по земле, разбрасывая грязный снег. Лапы бесцельно взрыхляли замерзшую почву. Подобраться к нему будет непросто, но вполне реально. Я выпустил небольшой огненный шар. Он врезался прямо в морду Верзана, на мгновение ослепив того. Этого времени мне хватило, чтобы подпрыгнуть и вонзить меч в горло монстра. Вы нанесли критический урон. Тот дернулся и взмахнул передними лапами. Но мне удалось ускользнуть, перепрыгнуть за голову противника и ударить снова, на этот раз под череп. Вы нанесли критический урон. Лезвие легко вошло по самую рукоять. Монстр снова дернулся ко мне. Пришлось отпустить оружие и отскочить назад, приняв человеческое обличье. Тварь же хрипела и захлебывалась кровью. Прошла всего пара секунд, и Верзан испустил дух, сложив лапы у груди. Весело. Пробормотал я, глядя на шкалу манны, просевшую больше, чем на треть. Надеюсь, у вас будет полезный лут. Шкура Верзана. Одна. Железа Верзана. Одна. И того две шкуры и непонятные железы. Спрашивается, зачем мне столько шкур? Я должен буду утеплять жилище? Понятно, что в таких условиях большинство монстров будет тепло укутано, и подобный лут вполне обоснован. Вот только мне от этого какой прок? Улучшить свой доспех не смогу. По крайней мере, не собираюсь делать из него шубу. Друзей рядом нет, чтобы помочь. А делиться с другими игроками, если они еще повстречаются, не собираюсь. Зачем плодить конкурентов? Наконец-то верное циничное решение. Ну да, а то раньше я был мямлей. Недовольно пробормотал я, возвращаясь к кабану. Не совсем. Но девушка сделала тебя мягкотелым. Не стоит о ней говорить. Ты ведь понимаешь, что я лишь озвучиваю твои собственные мысли, таящиеся «да». Именно поэтому прошу не говорить. Внутренний голос замолчал. Я же подобрался к питомцу, который до сих пор валялся в снегу. Жив, потрепал кабана по холке. Тот довольно хрюкнул и чуть дернулся, давая понять, что чувствует себя прекрасно. Взглянув на его шкалу здоровья, отметил, что та постепенно заполняется. К тому же бы прокачал уровень. Значит, у него имеются нераспределенные очки. Открыв его интерфейс, задумался. У питомца всего четыре характеристики. Сила, выносливость, ловкость, интеллект. Причем последний меньше всех. Всего два очка. Ну разве дикому кабану надо быть умным? Мне необходимо, чтобы питомец защищал меня с тыла, когда это потребуется. А так как он довольно шустрый и неугомонный, то стоит повысить дополнительным баллом силу. Остальные четыре очка распределил поровну. В итоге получилось как-то так. Бейп уровень 5, сила 5, выносливость 4, ловкость 4, интеллект 3, свободные очки 0, плюс триста четыре, три тысячи сто. Что ж, до следующего апгрейда оставалось далеко. Но так как теперь кабан посильнее, то и нападать будет чаще. Ну, я на это надеялся. Все же надо сделать из него настоящую машину смерти. И только я закончил с разбросом, как в ушах послышался писк, а перед взором выскочило зеленоватое системное сообщение. Вы успешно прокачали прирученного зверя до пятого уровня. Получите дополнительный свободный бал. Вы успешно прокачали у прирученного зверя характеристику силы. Получите дополнительный балл, свою характеристику сила. Хупеньки, Приятная новость. Значит, кабанчик может принести лишнюю радость, если прокачается. Отлично. С этого момента, приятель, тебе придется поработать. Ухмыльнулся я, смотря на довольную морду кабана. Тут будто понял, что его ждет, скачил на ноги и закружил на месте. То ли он так возмущался, то ли показывал, что готов хоть сейчас ренуться в бой. И второй вариант меня устраивал больше. Я же закинул свободный бал заклинания «Священный огонь». Все же на него есть задание. Необходимо прокачать до пятого уровня. Может, выпадет приятный бонус? Так, с этим разобрались. Выпрямился и посмотрел на голубые небеса. Интересно, такие плюшки изначально рассчитаны? Или создатель подбрасывает мне лишнюю прокачку? Но ну, я в любом случае остаюсь доволен. Что за железа? Обратился к интеллекту. Железа верзана, способна выделять слизь, которая при продолжительном контакте с воздухом твердеет и распадается только при высоких температурах. Теперь понятно, что произошло с той липучкой, которой меня прижали к земле. В полусражения даже не обратил внимания, куда она делась. Просто подскочил и бросился в атаку. И, оказывается, сжег ее. Ага, и как ее использовать? В тот же миг очередной писк и новое сообщение. Копье Верзана. Копье — один. Железа Верзана — один. Магия огня — Второй уровень. Вот это поворот. Так-то мои заклинания прокачаны, так что имеется все необходимое. Получается, надо просто насадить на копье железу, а потом как-то колдовать, чтобы… Что? Она начнет стрелять застывающей слизью? Именно так. Когда оружие будет готово, железа примет вид наконечника. Для активации тебе придется посылать слабые огненные импульсы под ревку, чтобы те попали в наконечник. Ну, предельно ясно. Обязательно займусь, но в спокойной обстановке. а для этого необходимо найти безопасное место. Осмотревшись, не увидел ничего подходящего. Высокие черные деревья, какие-то покрыты хвоей, другие же казались растительными эксбиционистами, стоя посреди леса абсолютно голыми. На поляне, где мы недавно сражались с монстрами, куча грязного снега и взрыхленной земли. Скоро сюда прибудут падальщики. Пора убираться. Ладно, бэйб, двигаем дальше. Я махнул рукой, и мы снова заспешили к возвышающимся впереди горам. Дальнейший путь, как это ни странно, прошел относительно спокойно. Мы пробежали с кабаном около часа, но я даже не запыхался. Хотя особо и не ускорялись, просто неспешно приближались к горам. А когда деревья наконец расступились, увидели темный проход пещеры. Сперва я обрадовался и уже хотел побежать туда, но странное предчувствие заставило остановиться. Так. Посмотрел на питомца, кружащего рядом. Сдается, мне таких подарков в Лимбе попросту не бывает. Там какая-то ловушка. Кабан тут же замер на месте и присел, уставившись на пещеру. Да, я опустился рядом. Наверное, там кто-то живет. Но нам все равно придется наведаться к незнакомцу в гости. Ты же не против хорошей драки? Бэй вскочил и довольно хрюкнул. Я так и знал. Поднялся вслед за ним. Тогда идем, но осторожно. Мы медленно двинулись вперед, стараясь издавать как можно меньше звуков. Но не успел пройти десяти метров, как сверху рухнула огромная тень и повалила меня лицом в снег. Я не успел сориентироваться, как острые когти впились в металлическое тело. Минус пять хп. Обернувшись, увидел над собой огромного орла. Тот распахнул клюв и оглушительно заверещал. «Орлан. Уровень двадцать третий. Охренеть. Не с таким придется очень и очень тяжко». Противник хотел смыть воздух, но сперва завизжал кабан, а в следующую секунду он врезался в птицу. Не ожидая такой наглости, Рон разразился гневным клёкотом и хотел схватить упавшего зверя. Однако этого уже не позволю сделать я. Моб не опускал лапу и держал меня на земле. Но мне удалось ухватиться за его палец левой рукой и обжечь огненным заклинанием. Птица вновь заверещала, только теперь от боли, и отшатнулась назад, отпустив меня. Я тут же вскочил на ноги и, круто развернувшись, рубанул мечом по лапе монстра, вложив в удар все свои силы. Вы нанесли критический урон. Крик птицы, наверное, достиг снежного пика гор. Лапа переломилась пополам, пропоров кожу, наружу вырвались обломки костей. И снова снег залила кровь. И только я хотел запустить в него новое огненное заклинание, как орлан взмахнул огромными крыльями. Мощный порыв ветра сбил меня с ног, повалив на спину. Птица же поняла, что выбрала неподходящую жертву и взмыла ввысь. «Сваливаешь, значит?» Но не успел я подняться, как орлан скрылся среди редких белых облаков. «Вот зараза!» Процедил сквозь зубы и подошел к кабану. «Дружище, как ты?» Бейб что-то растерянно хрюкнул и мотнул мордой, взметнув комья кровавленного снега. Нет, он был цел. Просто рана Орлан оказалась довольно серьезной, вот и забрызгала все вокруг. «Ты молодец. Снова не дал меня в обиду». Почесал зверя за ухом. Наверное, самый верный мой друг. К сожалению, это было почти правдой. Почему почти? Потому что в реальной жизни был только один друг более близкий, чем приобретенный Пэт. Мой брат, Серега, даже обзаведясь своей семьей, он не переставал помогать. Вытягивал из таких ситуаций, в которые попасть-то трудно. Но у меня был дар влипать в самые различные неприятности. И теперь я просто должен отплатить ему той же монетой. Помочь его дочери, моей племяннице, спасти ей жизнь. Либо победив в лимбе, либо договорившись с создателем. Ладно, хватит разлеживаться. Обратился к кабану и поднялся. Я знаю, что ты притворяешься. У нас еще много работы. С этими словами зашагал к пещере. Предчувствие меня не обмануло. Рядом была ловушка, и мы в нее угодили. Вот только устроивший ее хищник не ожидал, что нарвется на металлического человека, и обезбашенного кабана. Что ж, это не наши проблемы. Сам виноват, недооценил противников. Дорога к укрытию казалась безопасной. Однако я все равно не спешил. Уж слишком много воспоминаний осталось о неудачливых игроках. Бейпси семенил рядом и настороженно озирался по сторонам. «Чего-то боишься?» — спросил я и тут же остановился. Впереди что-то явно было не так. На площади примерно в пару метров снег лежал неровно. Он будто просел под тяжестью невидимого груза. Или же его попросту здесь мало насыпало. Но в любом случае, остается вопрос, что этому помешало? Аномалия? Ли на том месте лежало нечто большое? Да чтоб вас! Устало вздохнул я и отступил.